Необычный новогодний вечер. Дома у восьми детей все любили Новый год. Иногда к ним приходили гости. Мама обычно готовила рисовую кашу и клала в нее один-единственный миндальный орешек. И тот, кому в тарелку он попадал, мог загадать любое желание. Но в этом году все было иначе. Гостей они не ждали, хотя это никого не огорчало. Однако было похоже, что мама не собирается варить рисовую кашу. Даже самоварная труба заметила, что все почему-то идет не так, как всегда. Собственно, все началось накануне ночью. Самоварная труба лежала в своей корзине возле плиты. Она долго крутилась в корзине, пока не нашла удобную позу. Лоскутное одеяло уютно укрывало ее. И было тепло, и хорошо. Но тут неожиданно открылась дверь бабушкиной комнаты, и бабушка вышла на кухню. Поверх ночной рубашки на ней была надета куртка для гольфа, а из-под рубашки выглядывали папины старые лыжные штаны. Надеюсь, вы представляете себе, что вид у нее был довольно странный. К тому же в руке у нее был маленький карманный фонарик. Бабушка быстро прошла через кухню, открыла дверь на улицу и растворилась в темноте. Самоварная труба забеспокоилась и выбежала вслед за бабушкой. Бабушка вышла во двор, прошла мимо вихря. Да-да, значит, она шла не к нему. А ведь самоварная труба решила, что бабушка хочет посидеть на нем, пока Мортон спит. Однако бабушка прошла мимо. В этот вечер вихрь ее не интересовал. Она шла в хлев. Вот куда она торопилась. Самоварная труба хотела тоже проскользнуть в хлев, но бабушка остановила ее. «Думаю, тебе не стоит туда идти», строго сказала она самоварной трубе. Самоварная труба осталась во дворе в полном одиночестве и должна была признаться себе, что это ей не понравилось, ведь она знала, что поблизости может оказаться леса. На всякий случай она начала бегать по двору и громко лаять. Тогда бабушка снова вышла из хлева. «Перестань лаять, самоварная труба!» сказала она. «Ты насмерть перепугала и Розу, и меня!» Испугались не только бабушка и Роза. В окнах второго этажа послышались взволнованные голоса. «Почему самоварная труба лает? Что случилось?» «Все в порядке!» поспешила крикнуть бабушка. «Просто мы с самоварной трубой решили прогуляться. Сейчас мы вернемся домой». «Скорее бы!» подумала самоварная труба. «Как хорошо было вернуться в теплую кухню!» Там она прыгнула в свою корзину, покрутила с ней, наконец улеглась, и глаза у нее закрылись сами собой. Она еще не успела заснуть, как на кухне снова появилась бабушка с карманным фонариком, в лыжных штанах и в куртке для гольфа, совсем как первый раз. «Спи, спи, самоварная труба», — сказала она. «Не обращай на меня внимания, я только на минутку загляну в хлев». Самоварная труба снова легла. «Но ну разве заснешь, когда мимо тебя снуют туда-сюда?» Она напряженно ловила все звуки. Вот бабушка снова прошла через двор и скрипнула дверь хлева, а потом все стихло. В самоварной трубе было нелегко слушать эту тишину. Наконец тишину снова нарушили шаги. Самоварная труба была уверена, что это вернулась бабушка, а на всякий случай тихонько заворчала. «Ну-ну, самоварная труба, не надо так нервничать, это же я!» И бабушка скрылась в своей комнате, однако на этот раз самоварная труба никак не могла найти удобную позу. Она лежала, положив голову на край корзины и, прищурившись, смотрела на дверь бабушкиной комнаты. Казалось, она потеряла к бабушке всякое доверие. Прошло часа два, но они показали самоварной трубе несколькими минутами, видно, она все-таки задремала. Дверь открылась, и бабушка снова вышла на кухню. На этот раз самоварная труба решила, что это уже слишком, и отвернулась от нее. Зачем бабушке понадобилось столько раз за ночью вещать эту глупую корову? Ведь никто не приходит проверить, как себя чувствует самоварная труба, хотя она ночует в кухне, одна-одинёшенька. Она помрачнела и не смягчилась даже тогда, когда бабушка вернулась обратно. Увидев это, бабушка подошла к ней и погладила её по голове. «Не обижайся, самоварная труба». Больше бабушка ничего не сказала, но самоварной трубе понравились её слова. Она завеляла хвостом так быстро, что казалось, будто она бьёт палочкой по краю корзины. Рано утром бабушка снова вышла на кухню, но теперь она была одета, как обычно. Взяв с собой чашку кофе и кусочек хлеба, она снова скрылась в хлеву. Там она оставалась до полудня. К завтраку она не пришла. Маме пришлось отнести ей в хлев, кофе и бутерброд. «Ешьте как следует», — сказала мама детям. «Обед у нас сегодня, кажется, не будет, только каши на ужин». «Интересно, кому достанется миндальный орешек?» — сказала Мина. Ей никто не ответил, все думали о чем-то другом. После завтрака папа с мамой тоже ушли в хлев, и дети остались дома одни. «Наверное, мне тоже надо навестить Розу», — сказал Мортон. «Она привыкла ко мне больше, чем к вам. Ведь я всегда навещаю вместе с бабушкой». «Но бабушка сказала, что хочет, чтобы ей не мешали», — заметила Мона. «И мы обещали, что не будем бегать туда-сюда. Ей это не нравится». «Ладно». «Тогда я пойду и посижу на вихря а то сегодня у нас здесь как-то скучно». Мортон с каждым днем все больше и больше привязывался к своему вихрю. Мало того, что он украшал собой двор и всегда ждал, когда Мортон придет к нему, в нем было что-то еще, о чем знал только Мортон. Дело в том, что это был волшебный конь. Когда Мортон садился на него верхом и что-то шептал ему, вихрь сразу понимал его. «Сегодня мы прогуляемся, но ненадолго», — сказал Мортон сначала по бабушкиной дороге, потом в город. Посмотрим витрины витрину, вернемся домой. Нам нельзя надолго уезжать от роза Он закрыл глаза, и вихрь рванул с места. Мортон прижался к его гриве, чтобы не упасть. Но в городе вихрь пошел медленнее, и Мортон мог спокойно разглядывать все, что хотел. Когда он, наконец, вернулся домой после своей прогулки, дети все еще сидели на кухне. Самоварная труба лежала под печкой, а папа, мама и бабушка были в хлеву. Папа сказал маме и бабушке, «Идите домой, поспите немного, я побуду здесь вместо вас». Бабушка так устала, что или держалась на ногах, да и мама тоже выглядела сонной. «Но сразу позови нас, если что», — сказала мама. «Я только чуть-чуть вздремну», — сказала бабушка. Она зевнула, вернулась в дом, легла в постель и тут же заснула, как убитая. Ведь бабушка не спала всю ночь. А папа сел рядом с Розой. Потом он достал из кармана книгу, которая называлась «Уход за скотом». Это была старая книга, папа нашел ее на полке у Ларса и Анны. Ему дали ее почитать, и он уже давно каждый вечер читал эту книгу. Однако сегодня ему было трудно сосредоточиться на чтении. Он то и дело поглядывал на Розу. А Роза то ложилась, то вставала, и глаза у нее были грустные и пригрустные Так казалось папе. «Бедная моя скотинка», — сказал он и потрепал ее по шее. Потом снова углубился в чтение.